Глава 29 Холл Американского легиона находился в непосредственной близости от шумного центра Седарфилда, что часто вызывало соблазн оставить здесь машину, когда на соседних улицах заполнялись немногочисленные платные парковочные места. Для борьбы с этой напастью ответственные лица Американского легиона наняли местного чудика Джона Боннера, охранять парковку. Боннер вырос в Седорфилде и даже был капитаном местной баскетбольной команды, но в какой-то момент проблемы с психикой начали подтачивать его по краям, пока, наконец, не перебрались внутрь и не обосновались там всерьез и надолго. Теперь статус Боннера был ближе к городскому сумасшедшему. Он ночевал в психиатрической клинике «Сосны», а днем таскался, шаркая по городу, и бормотал себе под нас всякую дребедень о политических заговорах, в которых замешаны действующий мэр и Джексон «Каменная стена». Примечание. Томас Джонатан Джексон по прозвищу «Каменная стена», 1824-1863 годы, генерал конфедеративных штатов Америки в годы гражданской войны. Конец примечания. Одноклассники после Дорфилдской старшей школе переживали за него и хотели помочь. Рекс Дэвис, президент местного отделения Американского легиона, придумал дать Боннеру работу на стоянке, чтобы он хоть перестал бродить по городу. Боннер и Адам это знал, относился к своим обязанностям серьезно, даже слишком серьезно, обладая естественной склонностью к ОКР, Он завел себе объемистый блокнот, который наполнял впечатляющей смесью бессвязного параноидального бреда и крайне подробных и конкретных заметок о передвижениях, цветах и номерах транспортных средств, заезжавших на его парковку. Примечание. ОКР – обессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний. Конец примечания. Если вы заруливали сюда и останавливались по каким-то делам, не имеющим отношения к американскому легиону, то Бонар либо гнал вас, порой имея чуть излишне довольный вид, либо намеренно давал припарковаться, дожидался, когда вы пойдете в Stop and Shop или Backyard Living вместо холла легиона, и уж тогда звал своего старого приятеля Рекса Дэвиса который по совместительству владел кузовной мастерской и службой по буксировке автомобилей. В обоих случаях вымогательство. Боннер подозрительно оглядел машину Адама, когда тот въехал на парковку американского легиона. Одет страж автопорядка был как обычно. В голубой клубный пиджак с таким количеством пуговиц что смахивал на экипировку реконструктора баталий времен Гражданской войны и длинную рубаху в красно-белую клетку, похожую на скатерть и удобную для мастурбации. Отвороты брюк были обтрепаны, а на ногах красовались кеды без шнурков. Адам понял, что больше не может сидеть, сложа руки и ждать возвращения корен. «Лжи и обмана хваталось лихвой, — думал он, — Но все, что смешалось и перевернулось за последние несколько дней, началось здесь, в холле Американского легиона, когда незнакомец рассказал ему об этом чертовом сайте. «Привет, Боннер!» Боннер то ли признал его, то ли нет и ответил опасливо «Привет!». Адам поставил машину на ручник и вылез из нее. «У меня проблема!» Боннер энергично задвигал бровями. такими мохнатыми, что Адам вспомнил песчанок Райана. «Ха! И я надеюсь, ты сможешь помочь мне». «Тебе нравятся буйвалиные крылья?» Адам кивнул. «Конечно. Вероятно, до болезни Боннер был гением, но разве не тоже говорят о людях, у которых голова не в порядке? Хочешь что-нибудь из бабс?» «Примечание. Бабз. Сетевое заведение быстрого питания. В ассортименте бургеры и мороженое. Конец примечания. Боннер скривился. «Бабс, дерьмо!» «Согласен, извини». «А, брось!» Он махнул на Адама рукой. «Ты ничего не знаешь, приятель». «Извини, правда». «Послушай, мне нужна твоя помощь». «Многим нужна моя помощь, но я же не могу поспеть всюду!» «Нет, но ты же можешь быть здесь!» «А, на этой стоянке! Ты разруливаешь проблемы на этой парковке! Ты можешь быть здесь!» Боннер опустил свои кустистые брови так низко, что Адам перестал видеть глаза. «Проблемы? На моей парковке?» Да. «Понимаешь, я был здесь позавчера вечером». «На дворе игроков для локроса», — сказал Боннер. «Я знаю». Быстрота, с какой Боннер все вспомнил. Должна была поразить Адама, но почему-то не поразила. «Хорошо. Так вот, мою машину задел кто-то не местный». «Что?» «И повреждения достаточно серьезные». «На моей парковке?» «Да, увы». «Молодые приезжие, думаю. Они были на серой Хонде Аккорд». Лицо Бонора поболгравело при мысли о таком безобразии. «Ты знаешь их номера?» «Нет». «Вот я и надеялся, что ты мне их назовешь, чтобы оформить заявление. Они уехали примерно в десять-пятнадцать». «Верно, верно! Я их помню!» Бонор вытащил свой гигантский блокнот и принялся быстро листать страницы. Это был понедельник, да! Он перевернул еще несколько листов, все сильнее искажаясь лицом. Адам заглянул поверх плеча Бонора. Каждая страница толстого блокнота была исписана мелкими буковками сверху донизу и слева направо до самых краев. Бонор продолжал бешено листать страницы и вдруг остановился Нашел. Лицо Бонора медленно расползлось в улыбке. «Эй, Адам!» «Что?» Боннор обратил улыбку к нему. Потом снова подвигал песчанками и сказал. «У тебя есть двести баксов? «Двести?» «Потому что ты мне врешь!» Адам попытался изобразить недоумение. «О чем ты говоришь?» Боннер захлопнул блокнот. «Потому что, видишь ли...» «Я был здесь! Я бы услышал, как твою машину ударили!» Адам собрался возразить, но Бонор протестующе выставил ладонь. «И прежде, чем ты скажешь мне, что было темно или шумно, или что это была всего лишь царапина, не забудь, что твоя машина стоит здесь, и на ней нет никаких повреждений». «И прежде, чем ты соврешь мне, что приехал на машине с жены или что-нибудь еще...» Боннер воздел к небу свой блокнот, продолжая улыбаться. «У меня здесь записаны все подробности о том вечере...» Попался. Пойман Боннером на неуклюжей лжи. «Итак, насколько я понимаю, — продолжил Боннер, — тебе нужны номера этого парня по другой причине...» Его и этой милой блондиночке, которая была с ним. Да-да, я помню их, потому что остальных вас, клоунов, я видел миллион раз. Они были пришлые, не из наших. Я еще удивился, зачем они тут. Он снова улыбнулся. Теперь знаю. Адаму пришла в голову уйма разного, что можно наговорить Боннору, но он решил быть проще. «Двести долларов, говоришь?» Это справедливая цена. Да, и я не принимаю чеки и четвертаки.